Вот портрет человека, когда ему было восемь лет, другой, когда ему было пятнадцать, третий — семнадцать, четвертый — двадцать три года и так далее. Все это, очевидно, трехмерное представление его четырехмерного существования, которое является вполне определенной неизменной величиной. Ученые, продолжал путешественник по времени,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 Пространство, времени. Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в пятидесяти милях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз.